Глава 19. 17 дней 16 часов с начала эксперимента. Караван из полицейских машин с мигалками остановился у границы с Литвой. Дима и Брындин со всех ног побежали на пост пограничников, где их уже ждали. «Ну что, мужики?» «Ничего», — ответил пограничник. «Они границу не пересекали». «Значит, он где-то в поселке залег. взбудораженно сказал Дима. «Надо проверить все дома на косе. Их тут немного. Поехали». Напарники подошли к машине, когда Диме пришло сообщение. «Чего там?» «Маячок от прокатной конторы. Машина профессора в лесу, в пяти километрах отсюда».